И концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой Четыре занавески, висевшие, как клочья рваных знамен Вдоль покатого стекла Впустив утро, прищуренное, жалкое Я рассмеялся, сам не зная чему Быть может тому, что вот я всю ночь просидел в плетеном кресле Среди мусора, гипсовых осколков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 Придерживали шапки. Дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик. Было бы просто чудо, если бы ты теперь пришла. Старушка, аккуратно переложив книгу-закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлана, который купил бы весь ее товар и переплатил.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 Глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена, пожалуй, причем оттянула его за рукав. И тогда-то заметил я, что она на тебя похожа. Сходство было не в чертах, не в одежде. А вот в этой...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 Заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения. Вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик ко стену. Вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади. «Ловил я и собирал все это».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 А потом лязгнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов. И я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя. В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо.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 владимир набоков год 1930